глава двадцать ужас и красота дверь в кафе с треском распахнулась звон стекла стряхнул с вианта нервное оцепенение топот ног и громогласный вопль бежим следом загремел родной русский мат такая мать и такая дивизия а также прочие части тела органично вплелись в крики на гитарском языке Виант тряхнул головой. «Как такое может быть? К черту! Не об этом сейчас надо думать. Не об этом!» Виант как лежал, так и рванул в вероятное будущее. Еще никогда ранее хрустальная сфера возможного будущего не светилась и не переливалась квадратными гранями так ярко и так красиво. «Куда?» — в ужасе пискнула Инга. «Сиди!» — рявкнул Виант. Как ни странно сработало, напарница так и не рванула следом за ним. Пока, по крайней мере. Маленькой крысе с ее еще более маленькими лапками ни за что не догнать человека. Особенно, когда тот в ужасе чешет так, что аж искры из-под пяток во все стороны. Люди, что были в кафе, все как один рванули к зеленым воротам под основанием площадки. К тому самому единственному входу в подземелье форта. Калитка распахнулась настежь, но, как это часто бывает, возле узкой двери в миг возникла пробка. Люди, то и дело, отпихивая друг друга локтями, худо-бедно протискиваются вовнутрь. Виант подбежал ближе, и снова до ушей долетел родной русский мат. Кто так смачно выражается, не понять, да и плевать. Вянт ринулся в толпу. Ноги, ноги, много ног в ужасных ботинках на толстых каблуках. Виант вертится ужом на сковородке, но упорно пробивается к калитке. А вот и она. Виант на миг остановился. Хвост обожгло огнем. Виант резко обернулся. Перед глазами мелькнул огромный черный ботинок. Хруст и темнота. Виант вновь ощутил себя под кустом. Лапы в стороны, живот на холодной земле. Напарница рядом, глаза от ужаса, словно два черных блюдца. И панический топот убегающих людей. А, ну да. Вокруг Вианта вновь вспыхнула хрустальная сфера вероятного будущего. Еще не все потеряно. Виант рывком вскочил на лапы. Попытка номер два. Виант, сиди. Рявкнул Виант, прежде чем Инга успела что-то там в ужасе пискнуть. И вновь отчаянный бег за толпой. Лапы с бешеной скоростью отталкиваются от асфальта, а голова пытается думать прямо на ходу. Но получается хреново. Точнее, совсем не получается. Зеленые створки ворот и пробка из человеческих тел возле распахнутой калитки. Виант резко затормозил. Лезть в это переплетение ног и каблуков нет никакого желания, затопчут. Виант прижался левым боком к зеленой стальной створке. Рядом буквально лапу протяни буйная толпа. Только людям нет до него никакого дела. Да они не видят его. Что делать? Земля под лапами резко дернулась. От неожиданности Виант шлепнулся на бок. А что творится возле калитки? Люди посыпались друг на друга, как костяшки домино. И вновь ругань на гитарском и русском языках. Да это же шанс! Виант резво вскочил на лапы. Наглость даже не восьмидесятого, а сто го уровня. Виант черной молнией пробежался прямо по людям. Под лапами скрипнули щитки полицейского, коготки чуть не увязли в черной джинсовке. Однако удалось главное. Виант перескочил через высокий порог. В суете и страхе люди его даже не заметили. Квадратное помещение с зелеными стенами и белым потолком. Единственная лампа разгоняет тьму перед шахтой лифта. Да, точно, лифт. Вот он путь к спасению. Острые коготки шаркнули по бетонному полу. Вместо сплошных стен шахту лифта окружает стальная сетка. Ей же затянута широкая двустворчатая дверь. Еще немного, людей в клетке лифта едва ли не половина. Все больше шансов уцелеть. Но тут острая боль разрядом тока пронзила тело. Эвиан будто ткнулся лбом в невидимую стену. Острые коготки бессильно шаркнули по бетону. Однако тело вновь дернулось вперед. Будто невидимая стена перед носом в миг испарилась. От неожиданности Вян запутался в собственных лапах и опрокинулся на бок. Коварная инерция крутанула его. Перед глазами мелькнул черный каблук, хруст и краткий миг темноты. «Какого черта?» — Вян вскочил на лапы. Он вновь под декоративным кустом. Напарница вновь рядом. От ужаса ее глаза будто два черных блюдца. И панический топот убегающих ног. Хрустальная сфера возможного будущего. Попытка номер три. Сиди, рявкнул Виант и выскочил на асфальтированную дорожку. Когатки отчаянно скребут асфальтированную дорожку. Впереди чешет толпа людей. Но былое нервное напряжение, когда вся энергия тела уходит в лапы, уже нет. Виант вновь подбежал к зеленым воротам но уже не так отчаянно быстро, как в первые два раза. Зато в голове задребезжали проблески здравого смысла. Зеленая ворота. Пробка возле распахнутой калитки. Ну уж нет, Виант прижался боком к левой створке. Наступать в третий раз на те же грабли он не будет. Иначе? Нужно действовать иначе. Земная твердь резко дернулась. Но на этот раз Виант устоял на лапах. Пусть люди рассыпались, как костяшки домино, а узкий проход калитки блеснул во всем своем великолепии. Но Виант остался-таки на месте. Люди бегают гораздо быстрее. Будет печально, если во второй раз уже перед шахтой лифта какой-нибудь раздолбает и тупо раздавит его ужасным черным каблуком. Надо, надо ждать. Но ждать невыносимо. Виант сердито фыркнул, словно бык, привидя красной тряпки. Последний мужик в замызганной синей спецовке протиснулся через калитку. Стальная дверца так и осталась настежь. Пора. Лапы врубили пятую передачу. Наглость восьмидесятого уровня. с сходу перемахнул через высокий порог. «Руда, живей!» — разом гаркнуло несколько голосов. Мужик в замызганной синей спецовке рванул так, словно решил во что бы то ни стало побить рекорд в беге, «На самые короткие дистанции». Виан, что было сил, припустил следом. «На этот раз можно не бояться, что тебя ненароком раздавят». «Но поздно». Мужик в замызганной синей спецовке не зашел, не забежал, а в прямом смысле нырнул в раздвинутые дверцы лифта. Створки тут же с лязгом захлопнулись. Загудел мотор. Единственная лампочка под потолком мигнула в такт. Биан с разгоном врезался в стальную сетку. Издевательство высшей пробы. Прямо на его глазах клетка лифта, забитая под завязку людьми, торопливо полетела вниз. «Ну как же так?» Биан попытался пролезть через стальную сетку, но плетеные квадратики оказались слишком мелкими даже для его крысиного тела. Клетка лифта ухнула вниз. Лишь над головой гудит электрический мотор, да темный от смазки трос продолжает лихо слетать с барабана над квадратной шахтой. Это не может так закончиться! Не может! Вяант стиснул зубы. Сдавленный писк, один хрен прорвался сквозь плотно сжатые губы. Лестница. Да, точно! Вяант крутанулся на месте. Здесь должна быть аварийная лестница на случай, если лифт откажет. Но где она? Квадратное помещение не настолько просторное, как показалось в торопях. Сказывается толщина стен, что должны выдержать удар очень серьезных снарядов противника. Единственная лампочка продолжает сиять. Виант не сразу заметил пару дверей в противоположных стенах. «Правая или левая?» «Стойте! Нас забыли!» Оглушительные голоса людей. Виант на автомате метнулся к правой стене и плюхнулся на живот. Спрятаться в квадратном помещении решительно негде. Только людям плевать на черную крысу. Пять мужиков гроздями страха повисли на сетке, что огораживает шахту лифта. «Они нас бросили!» – взревел молодой парень в черной джинсовке. «А мы!» – заверещал другой. Но тут полицейский суровый дядька с капитанскими звездочками на погонах рявкнул во все горло. «Хватит ныть! За мной!» «Твою дивизию!» — Виант вскочил на лапы. В руках полицейского в черной форме мелькнул ключ. Бывший страж порядка на миг замер перед левой дверью. Виант на пятой скорости дернул с места. Еще миг замок щелкнул. Все шестеро торопливо проскочили в открытую дверь. Виант следом. Вот она. Аж гора с плеч. Виант на миг притормозил. Бетонная лестница уходит в глубину. Шестеро мужиков торопливо перебирают ногами ступеньки. Отлично видно, что спуск метров на десять, если не на все двадцать. А там... Виант двинулся вперед. Это по ровной дорожке человек бежит быстрее крысы. Но на лестнице, да еще на достаточно крутой и твердой, шансы уравнялись. Размеры тела легко позволили Вианту перепрыгивать сразу одну ступеньку и тут же, с минимальным ускорением, вновь прыгать дальше. Люди же невольно сбавили шаг. Как бы не было страшно, однако мужчины не могут позволить себе с былой резвостью мчаться к спасению. Иначе можно легко и просто не только переломать ноги, но и шею свернуть. Мужики по-прежнему топают впереди. Однако Виант пролет за пролетом не только не отстает от них, а даже постепенно догоняет. Наконец последние ступеньки, прыжок, лапы стрельнули болью. Но это мелочи. От радости Виант едва не подавился воздухом. В конце короткого коридора полицейский в черной форме уже распахнул герметичную дверь с закругленными углами и первым перешагнул через высокий и толстый порог. Остальные пятеро не заставили себя ждать. Три прыжка Виант подскочил к высокому порогу. Люди по глупости забыли закрыть за собой дверь. Еще немного, время есть. Всего и делов перебраться на ту сторону. Ведь это и есть вожделенный вход в подземелье форта номер два славной крепости Водс. Однако... Дурное предчувствие не просто взяло за горло, а накатило черной волной, закружило, захлестнуло и уволокло на дно. Виант натужно захрипел. Надо бежать, бежать, бежать, но лапы будто вросли в бетонный пол. Да что это? Ямар какого черта? Дверь! Ага, сейчас! Торопливые шаги. Виант выпучил глаза. Ужас наяву! Толстая дверь закрылась с глухим стуком. Стальное колесо точно посередине провернулось несколько раз, натужно скрипнули засовы, и тишина. В коротком коридоре повисла тяжелая, душная тишина. Но почему? Виан с трудом оторвал лапы от бетонного пола. Какого хрена он так и не перепрыгнул через высокий толстый порог? Ведь были все шансы. «Какая такая сила?» Хрустальная сфера возможного будущего тихо лопнула. «Твою дивизию!» Тихо ругнулся Виант. Он вновь, который раз оказался под кустом. Рядом стоит Ингой и пялится на него так, будто перед ней инопланетянин с рыбьей головой и тремя руками. И панический топот множества ног. Хрустальная сфера на автомате, будто по инерции, вновь окутала Вианта. Но на этот раз он так и остался лежать на холодной земле. «Бежим!» — Инга загружилась на месте, словно сломанная юла. Жуткое свечение с небес нагнало на нее страх, а паническое бегство людей из кафе чуть ли не в прямом смысле позвало ее присоединиться к коллективу. И лишь бездействие Вианта, за которым она привыкла следовать без лишних мыслей, так и не позволило ей выскочить из кустов на асфальтированную дорожку. «Ты чего?» – Инга замерла на месте. «Сиди», – рявкнул Виант. «Я думаю». «А на чем подумать и в самом деле имеется?» «Первые две попытки, ладно, его честно раздавили страшными черными каблуками, но в последний раз...» «Почему дурное предчувствие буквально приковало его к бетонному полу?» «Почему он так и не сумел перескочить через высокий порог?» Почему спасительная дверь с колесом вместо ручки захлопнулась прямо у него под носом? Хотя, когда лапы в бешеном темпе не царапают коготками асфальт, голова работает на удивление четко и логично. Виант устремил взгляд в бесконечность. А была ли та дверь спасительной? Неужели предчувствие, то самое предчувствие, что стало приятным бонусом к его способности воочию зреть ближайшее будущее, Уберегло его от ошибки, от очень серьезной ошибки, если на то пошло. Ведь если прикинуть, рустальная сфера возможного будущего лопнула уже по ту сторону высокого порога, то сейчас он не сидел бы под этим кустом обежал бежал бы со всех лап вместе с Ингой к зеленым воротам и дальше к аварийной лестнице. А так он вновь в вероятном будущем, но лежит под декоративным кустиком и мучительно думает. Паника и страх худо-бедно отступили. Разум худо-бедно перехватил бразды правления над телом. Но принять спокойствие Будды все равно не получилось. Бьянс сфокусировал взгляд. Сквозь нижние ветки декоративного акустика проглядывает асфальтированная дорожка. На темном асфальте, словно кровь, проступило зловещее красное свечение. От одного только его вида сердце забилось в левую пятку и на отрез отказалось выбираться наружу. «Но надо думать, надо!» — Вян стиснул зубы. Постоянно убегать в возможное будущее не выход. Секунда за секундой будущее один хрен проскакивает через настоящее и уходит в прошлое. Через несколько циклов он едва успеет добежать вместе с опоздавшими до аварийной лестницы. Еще через несколько циклов растя по Ямор Ямар и так захлопнет перед его носом ту толстую дверь с закругленными углами. И тогда точно все. Не получится даже укрыться в подземельях форта номер два крепости Водс. «Виант!» — голос Инги сорвался на виск. «Надо спасаться!» Нервы напарницы вот-вот слетят с катушек. Будто специально мимо куста прошелепали чьи ноги. Следом под лапами резко дернулась земля. «Бежим!» — Инга резво вскочила на лапы и ринулась прочь из-под куста. «Стой!» — Виант поднялся следом. Нижняя ветка предательски хлестнула прямо по глазам. Но Виант не обратил на боль никакого внимания. У напарницы сдали нервы. Человек подсказал направление, а дрожь земли сломала последние моральные барьеры. Но Виант замер возле бетонного бордюра. «Что это был за человек?» Инга рванула в сторону зеленых ворот вслед за мужиком в замызганной синей спецовке. «А почему он отстал от всех прочих? Откуда он?» Виант развернулся на месте. На фоне багровых небес серая сталь орудийной башни выделилась особенно рельефно. «А это мысль!» Виан сорвался с места. Три исполинских ствола орудийной башни смотрят на Винанский залив. На ее боку черным провалом выделяется распахнутая дверь. «Ну, конечно!» — Вян прибавил ходу. Мужик в замызганной синей спецовке выскочил из орудийной башни и начисто забыл закрыть за собой дверь. «Это шанс! Шанс! Шанс! Твою дивизию!» Надежда прибавила сил. Вян, словно на крыльях, взлетел по асфальтированной дорожке на вершину искусственного холма. Толстая дверь с закругленными углами распахнута. Черный проем обещает спасение. Но... Вян затормозил. «Не может быть!» Невероятное зрелище, ужасное и прекрасное одновременно, приковало его на месте. От подножья орудийной башни открывается великолепный вид на Винанский залив. Пусть сейчас ночь, но ядерный взрыв подсветил акваторию, словно исполинский уличный фонарь. В призрачном красном свечении отлично видно, как три корабля разразились ракетными залпами. Множество ярких звезд с широким веером разлетелись в разные стороны и пронзили багровые небеса. Дыхание сперло. Виан с трудом прокашлялся. Ситуация повторяется, как и тогда, когда он наблюдал массовый старт ракет с берега острова Вибран. И да, и нет. Виан поднял глаза. Воистину, все познается в сравнении. На этот раз яркие звезды, что пронзили тучи. Показались ерундой. А все потому, что, говорят, страх убивает. Вян сел на задницу. Тогда почему он все еще жив? Далеко-далеко на линии горизонта поднимается исполинская волна. Но не гладкая, а как будто вспененная на самой вершине. И цвет будто черный. Или серый. Кажется, или исполинский водяной горб и в самом деле светится изнутри. Это... «Это...» — Вент подался всем телом вперед. «Это же цунами! Ядерный цунами!» Вот из-за чего дрогнула земля. Вот почему вершина волны не гладкая, а взбитая. Это же султан подводного ядерного взрыва. Федералы так и не смогли пробить зонтик ПВО и ПРО над Вейтином. Зато, в свою очередь, ВМС Юрании так и не смогли предотвратить мощный ядерный взрыв, в акватории Винанского залива. И теперь... Плеск и шелест! Виант опустил глаза. Морская вода уходит, буквально убегает от берега. Прямо на глазах обнажается дно. Наружу проступили уродливые и жутко ржавые металлические конструкции. Длинные полосы водорослей бессильно обвисли, когда вода покинула их. Все правильно, Виант вновь поднял глаза. Все сходится. Хана котенку, больше срать не будет. Вейтин обречен. Очень скоро его смоет к чертовой матери. Вот уж точно не катаньем, так мытьем. Страх ушел, восторг остался. Вянт улыбнулся от уха до уха. На сердце стало тепло и спокойно. Узреть такое собственными глазами дано не каждому. Далеко не каждому. Где-то на границе сознания бродит пугливая мысль. Это же все виртуальный мир, набор нулей, единиц. Но это где-то на границе сознания. Исполинская волна все ближе и ближе, а ее высота все больше и больше. На ее фоне такие красивые, такие грозные боевые корабли ВМС Юрании превратились в жалких тараканов, что в ужасе разбегаются при виде хозяйского тапка. Да только некуда бежать, некуда. Физика и никакой мистики. Винанский залив сужается кустью Нерданы. Исполинская волна растет, как на дрожжах. Энергия ядерного распада погнала массу воды на обреченный город. Рустальная сфера возможного будущего тихо лопнула. Виант вновь пришел в себя под декоративным кустиком. Панический топот окончательно прогнал кошмарное наваждение. Зато в груди с новой силой запульсировал страх. «Инга!» Очумелыми глазами Виант уставился на подругу. — Ты не поверишь, там такая, с такими... Звонкая пощечина. Боль обожгла левую щеку. Виант тут же заткнулся. «Соберись — Соберись! Инга схватила Вианта за грудки и встряхнула с ней женской силой. — Либо ты сейчас сообразишь, где мы сможем укрыться, либо мы сдохнем прямо под этим кустом. Взбучка одна парницы сбила восторженную панику и прочистила мозги. — Да, да, конечно, — Вян закивал. — Только отпусти. Инга тут же разжала пальцы, и Виант бухнулся передними лапами на землю. — А теперь пошел в будущее искать! — скомандовала Инга. В тот же миг вокруг Вианта вспыхнула хрустальная сфера возможного будущего. Бежать, бежать, бежать! Красота и ужас ядерного цунами чуть было не лишили его разума. Спасибо, напарница, вот уж не думал, какая может быть от нее польза. Ничего не потеряно, пока не потеряно все. Виант прибавил газу. Шанс есть. Должен быть. На встречу лихо чешет мужик в замызганной синей спецовке. А, ну да, Виант лишь на миг остановился и прижался боком к холодному бордюрному камню. Этому человеку сейчас не до крыс. Ботинки мужика протопали в опасной близости. Следом под лапами судорожно дернулась земля. Бордюр будто специально опрокинул Вианта на бок. Фигня. Виант рывком вскочил на лапы. Бежать, бежать и еще раз бежать. Из-за вершины искусственного холма проглядывает мрачная багровое зарева. Там сейчас. Виант резко затормозил и отвел глаза. Не время, не время любоваться ядерным цунами. Не время, но ужасное зрелище зовет и манит к себе. Виант на полусогнутых, боком, боком приблизился к распахнутой двери в орудийную башню. Инженеры и рабочие индустриальной эпохи поработали на славу. Многотонная орудийная башня возвышается над основанием буквально на десяток сантиметров, плюс порог еще сантиметров 15. Виант с первой же попытки запрыгнул вовнутрь. Магическое притяжение ядерного цунами тут же отпустило. Ого! А внутри весьма и весьма просторно. С потолка светит квадратная лампа. По правую руку затворы трех исполинских орудий. Три прорези в передней стенке прикрыты толстыми броневыми щитками. Правда, не факт, что они выдержат, когда на них всей своей чудовищной мощью навалится ядерное цунами. Прямо перед Виантом три транспортера, только не из банальной резины, а из металлических, чуть выгнутых вверх пластин. Понятно. Виант машинально кивнул. Значит, по левую руку должен быть специальный подъемник для снарядов и пороховых зарядов. Какой бы громадный, даже для линкора, не была бы орудийная башня, но в ней не хранят снаряды и пороховые заряды к ним. Это слишком опасно. В глубине форта номера 2 находится арсенал. Специальный подъемник внешне похож на огромный почтовый ящик. На боковой стенке видны болтовые крепления для осей и подшипников. Он поднимает снаряды и заряды в башню. Широкая и длинная заслонка приоткрывается, снаряд или пороховой заряд соскальзывает в лоток. Уже из него орудийный расчет с помощью небольшой лебедки перегружает их на один из трех транспортеров и заталкивает в казенные части стволов. Скорострельность, конечно, низкая, зато мощь исполинская. Так эта орудийная башня буквально с одного попадания способна потопить любой корабль ПВО и ПРО, что патрулировали Винанский залив. Виант взобрался на ближайший транспортер и перепрыгнул в лоток. Передние лапы подхватили заслонку за нижний край. Неимоверное усилие. Виант аж писнул от натуги. Дохлый номер. Была надежда приподнять заслонку и проникнуть в шахту лифта, но не судьба. Эта стальная хрень то ли заклинена, то ли заварена. То ли нужно дернуть какой-нибудь рычаг. Последнее, самое верное. Виант никогда всерьез не увлекался историей флота, но кое-какие знания у него все же есть. Все эти технические приспособления, специальный подъемник, заслонка и прочее, Нужны, чтобы пожар не смог распространиться в глубину орудийной башни и добраться до арсенала. Ведь какой бы крупной ни была именно эта орудийная башня, предполагалось, что стрелять по ней будут чуть более скромные орудия линкоров противника. «Что делать? Что делать?» Виант Юлой крутанулся на месте. В этот момент свет в башне мигнул. Виант поднял глаза. К бронированному потолку орудийной башни приделан более чем современный светильник из светодиодных ламп. Однако, если приглядеться, он висит на двух стальных скобах. «Ну правильно!» — Виант усмехнулся. «Не всякое сверло возьмет качественную броню. Гораздо проще приварить пару стальных скоб и уже на них повесить квадратный светильник». «А это же...» — Вянт замер на месте. «Вариант!» Короткий разбег и прыжок. Виант сиганул сладко возле лифта на пол. Лапы проехались по гладкому полу. Это должно быть где-то здесь. Виант торопливо подбежал к боковой стене возле двери. Отлично! Оно здесь! Если уж светильник под потолком висит на приваренных скобах, то уж тем более никто не стал долбить в бронированной стене желоб для электрического провода. Да и зачем, если имеется гораздо более простое решение? Черный гофрированный рукав выходит из пола. На высоте с метра от него отходит аппендикс к круглому выключателю. А дальше... Вент проследил глазами и чуть было не шлепнулся на спину. Гофрированный рукав переходит на потолок и спускается к квадратному светильнику. «Не, бред!» — Вент качнул головой. «Не факт, что...» Мощный гул забил последнюю мысль тяжелой кувалдой. Орудийная башня задрожала всем корпусом. «Волна!» Виант резко повернул голову. Через распахнутую дверь отлично видно, как белая пена и брызги закрыли багровое небо. Ядерное цунами накрыло форт. Прежде чем черная вода хлынула в орудийную башню, Виант взорвал хрустальную сферу возможного будущего. Виант распахнул глаза. Он снова под декоративным кустом. «Ну, куда бежать?» Инга тут же насела с расспросами. «За мной!» – коротко бросил Виант и вскочил на лапы. Объяснять некогда, да и незачем. Счет и так на минуты. Виант выскочил на асфальтированную дорожку. Страх, словно допинг, придал сил. Ведь теперь он бежит в реальности. У них либо получится, либо они даже не успеют захлебнуться. Ядерная цунами вперед размажет их по стенам форта. Навстречу лихо чешет мужик в замызганной синей спецовке. Виант не стал тормозить, лишь запрыгнул на бордюр. А после, когда человек пробежал мимо, спрыгнул на асфальт. «Вот сейчас!» Виант резко остановился и раздвинул лапы в стороны. «Какого черта?» Ингу по инерции пронесло дальше и занесло. Земля дрогнула. Вианта лишь сдвинула в сторону. Коготки неприятно шаркнули по асфальту. Зато напарницу рукотворное землетрясение сбило слаб. Инга лишь слабо пискнула. Но это мелочи. «За мной!» – коротко бросил Виант. За спиной чертыхание и недовольный писк. Однако можно не сомневаться, что Инга уже вскочила на лапы и снова припустила следом. Ведь у напарницы полно сил. Ведь ей не пришлось несколько раз судорожно бегать туда-сюда. Громада орудийной башни рядом совсем. Чуть дальше багровые небеса. Только не смотреть. Виант свернул к распахнутой дверце. Коготки шаркнули по высокому стальному порогу. «Инга!» — Виант затормозил возле гофрированного рукава. «Нам на люстру!» «Ты что, сдурел?» — удивленно выдохнула напарница. «Спорить объяснять некогда. К черту вежливость!» Виант первым запрыгнул на гофрированный рукав. Вот он, колоссальный опыт крысиной жизни. Острые коготки впились в тонкий металл. Виант принялся торопливо перебирать лапами. Вертикальная стена без проблем, но вот гофра изогнулась и пошла по потолку. Хвост свесился вниз, ну и ладно. Виант лишь немного сбавил скорость. Сорваться страшно, но ядерная цунами еще страшней. Еще, еще, еще немного. Светильник рядом совсем. Можно разглядеть пыль и паутину. Естественно, его как повесили, так и забыли. Никому и в голову не пришло хотя бы раз в год смахивать с него пыль и грязь. Лапы взвыли от напряжения. Мышцы того и гляди лопнут, как перетянутые струны. Виант изогнулся буквой ЗЮ. Коготки вцепились в пластиковый край светильника. Последнее усилие. Виант заполз таки на грязный светильник. Хвост, словно плетка, хлестанул по гофрированному рукаву. «Получилось!» — Виант перевел дух. «Зловещий рокот все ближе и ближе. Сейчас начнется!» «Но...» — Виант развернулся. «Где Инга?» «Напарница знать не знает, что сейчас произойдет, однако понимает главное — ничего хорошего». Зловещий рокот прибавил ей силы и уверенности. «Виант!» — пискнула Инга. «Держись! Немного осталось!» Виант замер на краю светильника. «Она смогла! Все равно смогла!» Инга, как и он, сам мгновение назад изогнулась буквой «ЗЮ». Но страх и полная неизвестность едва не стали для напарницы роковыми. «Держись!» — крикнул Виант. Передние лапы ухватили напарницу за уши. Инга тут же пискнула от боли и разжала пальцы. Виан, что было сил, дернул напарницу на себя. Копчик Инги ударился о край квадратного светильника. В пыли за ней осталась смазанная дорожка. «Отпусти, больно же!» — пискнула Инга. «А, ну да!» — Виант разжал пальцы. На ушах Инги алыми капельками выступила кровь. «Плевать!» — Виант облегченно перевел дух. Главное, он сумел таки затащить ее на пыльный светильник. И тут орудийная башня задрожала всем корпусом. «Что это?» – в ужасе крикнула Инга. «Держись!» – только и сумел крикнуть в ответ Виант. Единственное, за что можно ухватиться на светильнике, так это за приваренные к потолку стальные скобки. Виант прижался всем телом к пыльной полосе металла. Обхватил ее всеми четырьмя лапами. Так крепко, так неистово он не обнимал ни мать. Нелюбимую женщину. Орудийная башня застонала протяжно и мучительно. Светодиодный светильник тут же вырубился. Виан склонил голову. Уж лучше бы свет остался. В полной темноте включилось крысиное ночное зрение. Сейчас начнется. Первый удар из волны приняла на себя лобовая броня. Из-под щитков что прикрывают прорези над огромными стволами, под большим давлением брызнули струи темной воды. Прямо на глазах Вианта главный калибр форта номер два недовольно зашевелился, задергался, но сдюжил. Зато во внутрь башни через распахнутую дверцу ворвался основной поток черной воды. Бурное течение закрутилось и завертелось. Очень быстро в ее глубине скрылись основания пушек и транспортеры, по которым когда-то подводили снаряды и пороховые заряды. Последними утонули огромные стволы. Вода устремилась к потолку. Орудийная башня натужно гудит и мелко-мелко трясется. Виант едва ли не физически ощутил, как огромная масса воды давит и давит. Давит и давит на броню. Сколько сейчас над ним метров, страшно представить. «Гораздо хуже», — Вян склонил голову, — «другое, та же самая вода приблизилась к квадратному светильнику вплотную». «Еще момент!» Цунами сделало то, до чего у сотрудников музея годами не доходили руки. Обмыло светильник со всех сторон. Заодно соленые брызги враз сделали Виантом мокрым от кончика носа до кончика хвоста. О том, что эта самая вода может излучать ионизированные частички, лучше не думать.